Глава 30. «Говорят, он богат и красив», — Вкрадчиво продолжила мир, не сводя с меня взгляда. «Он даст тебе все, что пожелаешь. Он умен, не груб и, возможно, даже ласков, наверное». Я засмущалась и отвела взгляд. «Не хочу слушать о другом мужчине. Как ему не стыдно вообще такое описывать? Той, которую сам целовал, ту, которую сам желает. Я ведь чувствую, как желает, сильно». Или у них в Феране принято делиться женщинами? Дико звучит, очень дико. Меня вообще факт царского отбора не устраивал. Соревноваться с другими девушками за право на мужчину, а он будет ходить, как на рынке, и выбирать. Нет. Нет, меня это совершенно не устраивало. Я моногамная от мужчины того же требую. Посмотри на меня. Амир потянул за подбородок и развернул к себе. — Почему ты бежишь от жениха принцесса? Хочешь истинную причину?» Поглядела в его жгучие глаза. «Я влюблена в другого мужчину. Он занял все мое сердце. Для царя там нет места. Вот так». Я отвернулась, забрала свою руку у Амира и принялась вставать. Он больше не держал. Я ведь не врала. Я влюбилась в этого чертова мерзавца. И эта причина была такой же истинной, как и для настоящей принцессы. Только ее любимым был мэтр Валес. Прощай, мир! развернулась я. Дорогу, помнишь, раздалось гневное за спиной. Мужчина медленно встал, перекатывая мышцами. Голос его прозвучал глухо и жестко. Глаза полыхали демоническим пламенем. Огненная гиена в его взгляде билась не меньше. А изо рта вырывался пар. Ой, ты в порядке? Ты дымишься, мир? сглотнула я. Так бывает, когда я зол, произнес он, скрипя зубами. «Остаточный от потери дракона, наверное». «Не обращай внимания, для тебя это не опасно, Саша». «Запомнила, куда идти?» — я спросил. Не сводя взгляда, он шагнул ко мне, и я снова задрожала, но не от страха, от страсти, которая оплела нас невидимой паутиной. «Если прикоснется, уже точно сдамся и останусь. Займемся любовью на камнях, и пусть меня называют порочной». «Я все помню», — прошептала, не дыша. Амир стиснул челюсти, перекатывая желваками, протянул руки и же запахнул на мне свой камзол. Иди, Саша. Коварно сверкнули его глаза. Смотри, чтобы не продуло. Сегодня ветрено. И все? Отпускаешь? Вот так? Мы оба замерли, глядя друг другу в глаза, я прощалась, а он? Нет, точно нет. Глядел властно, по-хозяйски. Зрачки его вытянулись в узкие полосы, из которых вырывалось пламя, а радужки стали не просто черными, а бездонные. Куда-то делся тот мой Амир, который сиял золотом глаз на берегу и беззаветно улыбался. Ему на смену явился острогий, злой демон, зверь. Он мог подчинить меня, мог взять, овладеть, но не брал, и сердце от этого билось со звенящей натугой. Нужно заставить себя уходить. Отвернись, произнесла я хрипло и взволнованно. Зубы застучали от отчаяния. Амир приподнял бровь. Я сказала: отвернись. Приказ начальницы вспорол мерный гул бурлящей воды и даже большой лохматый пес приподнял голову. Не хочу, чтобы ты глядел, как я буду уходить, пояснила жестко. Амир развел руками, отступил на шаг и отвернулся к озеру. Прощай. Прошептала я и на ходу склонилась у камней, где прятался обруч. Сунула проклятую железку в широкий карман камзола, доходившего мне до середины бедра, как элитный молодой пиджак размера оверсайз. И пошла слабым, шатающимся шагом, будто пьяная, хотя давным-давно протрезвела. «Ну что ты, Сашенька, какое прощай, я тебя не отпущу!» Донеслось очень тихо, и я даже не была уверена, что это был голос, а не шелест ветра. не обернулась, не могла, шаг, еще шаг, на нужную дорожку, за кусты к живой изгороди скорее, чтобы не глядел вслед, чтобы самой не иметь возможности обернуться и остаться. Сердце, милое сердце, перестань болеть, Александра Викторовна. В конце концов, у вас бешеный долг по ипотеке, и неизвестно, сохранилась ли работа, «Нужно срочно спасать положение, а вы тут соплями истекаете по герою-любовнику, к символу Ферана. Да у него сотни таких, как ты. Ну уже соберись, Сашенька!» «Ах, Сашенька, как он это произнес!» В животе взвелась спираль, и сотни игл вонзились в сердце. А заодно в легкие и в печень. Гормоны молодого тела бушуют, реагируют на мужика, вот и все — Все, я сказала, все. Ну, хватит!» Впереди замаячил перекрёсток аллеи, и я вытерла слезы. Почти на месте. Свернула направо, как сказал искуситель, прошла еще немного вдоль живой изгороди. Огни становилось все больше, как будто выходила к проходной парка Сокольники. Уже виднелся мой поворот. Поверни направо, и увидишь. Высокая стена изгороди закончилась, я повернула и... Увидела. «Мерзавец Амир, как есть мерзавец!»